Глава 36. Вероника Ветрова. Я думала, что замерзну. В какой-то момент даже собиралась повернуть назад, но неожиданно увидела вдали очертания здания. Я бежала со всех ног, стараясь не поскользнуться на заледенелой земле. Уже представляла, как зайду в теплое помещение и обязательно выпью что-то согревающее. Однако меня снова настигло разочарование. Как только я подошла к зданию, то поняла, что оно не жилое. Открыла дверь и заглянула внутрь. Пыльно и пусто. Однако нет ветра, что уже очень хорошо. Я захлопнула за собой дверь и потерла руки. Подышала на них. Становится немного теплее. Смахнула с волос снег и сделала несколько шагов вперед. Судя по интерьеру, это жилой дом. Вот только тут давно никто не живет. Мебель есть, но она накрыта простынями, которые покрыты толстым слоем пыли. Я пару раз чихнула и сделала еще несколько шагов вперед, оставляя после себя следы на полу. Слева от меня находилась большая комната, которая напоминала гостиную. Даже камин есть, прямо как в моем доме на земле. Слева от меня были две двери, обе заколоченные досками, а впереди лестница, ведущая на второй этаж. Я прошла в гостиную и осторожно стянула с мебели простыни, чтобы не поднять еще больше пыли. Не лучшее место, чтобы тут задерживаться. Слишком близко к крейсеру, но снаружи я просто замерзну. Попробую согреться и понаблюдать за погодой. Может, смогу найти тут теплую одежду? Я обошла все комнаты, где была открыта дверь, в том числе пару комнат на втором этаже. И все, что мне удалось найти, это теплое одеяло. Я завернулась в него. Идея ужасная и опасная, но вариантов нет. Мне нужно найти людей или других жителей этой планеты, а иначе я умру с голоду, ну или замерзну. Оба варианта мне совершенно не нравятся. На улицу я вышла, плотно закутавшись в одеяло. Взглянула в сторону крейсера, там была видна только белая пелена. Делать нечего, придется идти дальше. И я снова пошла. Стараясь отогнать мысли о том, чтобы вернуться на крейсер, уже через несколько метров заметила, что снега стало больше. Вначале я проваливалась по щиколотку, затем снег достигал середины голени. От безнадеги хотелось плакать, но я упорно шла вперед. Мы не могли совершить посадку в абсолютно безлюдном месте. Тем более, один дом я нашла, а это значит, что тут еще должен быть кто-то. Я пару раз упала. Встала и отряхнулась. Пальцы мерзли, и удерживать одеяло было все сложнее. Мне показалось, что я слышу, как меня зовут. И обернулась. Наверное, галлюцинация от усталости и холода. Завернулась в одеяло и отдышалась. Я обязательно найду выход. «Ну, почему ты такая упрямая?» Будто из пелены снега меня настиг Торин. Схватил и быстро поднял на руки. «Ты постоянно убегаешь!» Поставь меня на землю. Очень хотелось сопротивляться, но я так устала, что совершенно не осталось сил. Ты могла замерзнуть. Почему не дождалась в доме? Потому что сбежать хотела. Я хочу быть свободной. Торин ничего не сказал, а только ускорил шаг. Мне казалось, что путь от дома я проделала за несколько часов, а Торин вернул меня туда за несколько минут. Не представляю, как он так быстро передвигается. Торин вернул меня в дом и занес в уже знакомую мне комнату. Посадил на диван. Только попробуй сбежать, пригрозил мужчина. Я сильнее укуталась в одеяло и поджала ноги. А ты думал, я буду сидеть тут и ждать спасения? Меня, между прочим, твоя любовница похитила. Я спасалась, как могла. Убегать так далеко было не обязательно. Торин подошел к камину и внимательно его осмотрел. Мне нужно было ждать, пока снова придет топиголица и придумает, что со мной сделать еще». Торин взял дрова, которые были сложены рядом аккуратной горкой, и положил их в камин. Затем щелкнул пальцами, и в дрова полетело несколько искорок. Я ахнула от такого зрелища. «Я Лун, Вероника, не удивляйся. С тобой сложно не удивляться. Так где там твоя любовница?» «У меня нет любовницы», — жестко ответил Торин. Поправил дрова, вокруг которых уже занялось пламя. Потом повернулся ко мне. «Ты ревнуешь?» «Глупости! Зачем мне тебя ревновать? Ты мой временный муж на срок действия контракта». «Вероника», — мужчина подошел ближе и сел на край дивана, «я не смогу отпустить тебя, когда закончится контракт». Это были слова, которые я так боялась услышать. Конечно, такие мысли у меня уже были, но Торин первый раз говорил это прямо, глядя мне в глаза. «Ты обещал!» Я тогда не знал всех обстоятельств. Я снова кутаюсь в одеяло и начинаю дрожать. «Ты совсем замерзла!» Торин притягивает меня к себе и обнимает. «Отпусти!» Мужчина, как обычно, меня не слушает. Сгребает в охапку и растирает. Я чувствую, как тепло начинает идти от камина, и мне становится комфортнее. Вот только, кажется, я потеряла последний шанс на побег. Хотя есть у меня еще одна идея.